«Китайское ушу» и «Обретение долголетия». Среди любителей ушу бытует следующее утверждение. «Боевое искусство берет начало в Ицзине, книге перемен, а его теория формируется в медицине. Оно в полной мере описывает взаимосвязь ушу и врачевания». Следует отметить, что обретение долголетия всегда было важной составной частью древней китайской медицины, а ушу и практики достижения долголетия зародились и развивались в одинаковых исторических условиях, на идентичной философской основе. Формирование и развитие ушу испытало влияние медицины в такой степени, что оно стало обладать сравнительно высокой оздоровительной ценностью. Кроме того, различные течения ушу и стили кулачного боя отмечают важность идеи слияния человека и неба. Например, дыхательная гимнастика, тайцзитюань, синитюань, богуаджан, шаолиньская и уданская школы кулачного боя требуют проведения тренировок на рассвете, в древних храмах, расположенных в горах для того, чтобы вдыхать чистый природный воздух и усваивать пневмутцы земли. Зимой нужно тренироваться даже в лютый холод, а летом – в сильную жару. Иными словами, даже в самое неподходящее время года необходимо организовывать занятия в соответствии со строгим распорядком, чтобы выработать истинный стиль кунг-фу. Кроме того, следует придерживаться медицинских теоретических принципов пяти видов движения и шести естественных сущностей, открытия и закрытия точек каналов в соответствии со временем, правильным образом ориентируя тело в процессе дыхания и отработки приемов ушу. Все перечисленные требования на самом деле сочетают изменения в человеческом организме с внешними преобразованиями временного процесса. В традиционной теории обретения долголетия подчеркивается, что все сущее несет на себе инь и обнимает ян. Согласно концепции инь-ян в древнекитайской медицине и теории обретения долголетия, человек – это существо, сочетающее в себе противоположности. Жизнедеятельность человека обеспечивается за счет взаимного превращения инь и ян. Поэтому, если в процессе тренировок следить за балансом инь-ян в организме, можно добиться оздоровительного эффекта. Ушу непосредственно восприняла данные идеи диалектики инь-ян. Так, взаимосвязь противоположностей атаки и защиты, наступления и отхода Твердого и мягкого, движения и покоя, пустоты и наполненности, открытия и закрытия, передней и задней части позволяют построить любые боевые приемы, отталкиваясь от принципа инь-ян. Тело и дух – это символы человеческого здоровья. Медицинская практика достижения долголетия полагает, что тело является материальной основой человека, а дух – вместилищем души внутренней волевой деятельностью личности медицинские идеи о взаимосвязи тела и духа оказали непосредственное влияние на развитие ушу так основная суть боевых движений в ушу сводится к тому чтобы дух руководил телом состоящим из плоти в процессе ведения боя в рамках ушу Внешние тренировки направлены на укрепление тела, а внутренние – на совершенствование духа. Приемы боевых искусств требуют единства рук, глаз, тела, позы и передвижения с семенем, пневмойцы и духом. Такая концепция взаимосвязи тела и духа не только повышает боевой потенциал ушу, но и формирует эстетический аспект физических упражнений. Из этого следует, что Ушу усвоила из древнекитайской медицины теорию питания-долголетия. Это позволило сформировать принципы боевого искусства, повысить точность техники и разработать различные приемы и методы кулачного боя. Кроме того, к разновидностям Ушу были причислены такие традиционные комплексы достижения долголетия как дыхательная гимнастика игра пяти зверей восемь кусков парчи метод изменения мышц сухожилий циглун